Андрей Мишин. Книга четвертая. Царица ночи. Глава первая. Кто исполняет наши желания? Торопитесь, торопитесь! Повторял матрасик с нетерпением и ходил во все стороны небольшого, но уютного ресторана. Когда же вы придете? Твердил он. Длинный шарф укутывал его шею, новые ботинки желтого цвета даже поскрипывали от нетерпения. «Ну когда, когда придут мои друзья?» В открытое окно влетела муха. В тишине ее чуть слышное сонное жужжание раздавалось, словно рев самолета. Питерское солнце ночью практически не уходит за горизонт, и небо остается светлым. Белая ночь словно крем с молоком. Нева тихо бьется в гранитные берега. Мосты и облака парят над спящим городом. Матрасик с нетерпением смотрит в окно. Они с друзьями Вручуном и Хлюпиком договорились встретиться сегодня в 23.00 на углу улицы Гороховой и Фонтанки в любимом ресторане Порто Мальтеза, известный всем котам под другим названием как «Уютная харчевня Три Пескаря. Кот посмотрел на часы, большая стрелка зацепилась за маленькую стрелку и замерла у цифры 11. Время остановилось. Матрасик почесал левой лапой за ухом и снова начал ходить из стороны в сторону. Топ, топ, слышались приглушенные шаги. Муха, словно загипнотизированная, смотрела на кота, замерла и заснула. Воцарилась тишина. Кухня в харчевне Три славилась разнообразием блюд и большими порциями. Это и вкуснейшие вонголи, и морской волк, и любимая корюшка, и даже щупальцев осьминога и прочая морская снеть. Морские рыбные деликатесы были любимы всеми котами и кошечками Петербурга. Знатный шеф-харчевни повар Пуси -Миуси был, как всегда, на высоте. И готовил лапки оближешь. «Если к нам в харчевню ты придешь, Лапки кот ты облизнешь!» Прибыл повар в Петербург с далекой Сардинии, С острова в Средиземном море, Входящего в состав Италии. Как вы поняли, все только начинается, И вы успели вовремя. «Привет, мой верный дружище-матрасенька!» ты я вижу не бережешь себя похудел раздался за спиной хриплый голос ворчуна толстый кот обернулся на голос его мордочка расплылась в улыбке вау бау кого я вижу радостно воскликнул матрасик мои друзья кто то рядом зашмыгал носом и громко чихнул А почему в ресторане никого нет? А-а-а, вообще? Где все посетители? Матрасик, ты их всех съел? Задал вопрос чихающий кот, которого звали Хлюпик. Наверное, я опять простыл. Предположил Хлюпик и чихнул снова, кутаясь в теплый шарф. и натягивая красную шапочку на уши. — Ветра, хотя и тепло, но с носа опять у меня потекло. Вместо приветствия пробурчал или прочихал хлюпик, зашуршал упаковкой, выискивая и отрывая таблетку от насморка. — Мои верные друзья, я рад вас видеть. Давайте присаживайтесь поближе ко мне, я вам покажу что-то волшебное и интересное. Начал увлеченно говорить матрасик, жестикулируя и восторженно размахивая лапами. — На холодильнике написано «Африка», а внутри пусто, грустно и очень холодно, — сказал Ворчун. — О чем ты нам рассказать решил? И что показать? Корюшку в супчике? Или поющего осьминога в тарелочке? — недовольно проговорил Хлюпик, вытирая нос с салфеткой. — Апчи! Матрасик решил пошутить и весело начал говорить. Все четверги — рыбные деньки. В ресторане пустом выросла капуста. Популярное место — теста Убежала невеста. Капусту забыла, селедку сварила. Но что-то опять его отвлекло. Наверное, умная мысля постучалась, — подумал кот. И прервал свою шутку на полуслове и закрыл глаза в ожидании мысли. «Ой, ой, не уходи, подожди!» Мысль ушла или прошла мимо кота. Помолчав чуть-чуть, толстый котик собрался с оставшимися, не успевшими убежать мыслями и продолжил. «Мы собрались вместе, и я предлагаю сыграть в одну интересную игру!» На одном дыхании проговорил матрасик. «Да, именно в игру. Эта игра исполняет желание». и она сама выбирает игрока. А мы все участники. Кот, словно фокусник, достал неизвестно откуда старинную медную монетку с дырочкой. Монетка была необычная. С двух сторон имела одинаковые рисунки с надписью «Орешка». «Вот, смотрите, что у меня есть!» Толстый котик завертел монету в лапах. — Матрасенька, миленький, дай мне скорее, поскорее, на эту монетку я одним только глазком взгляну, — жалобно взмолился Хлюпик. Толстяк протянул монету Хлюпику. Кот крепко схватил монетку в свои лапки и внимательно начал вертеть и рассматривать. Раздалось тихое жужжание, из монетки посыпались разноцветные искры. Ой! «Ой-ой-ой! Апчинь! -ап Что это? Что это за фокусы-покусы?» Монетка выпала из лап кота, со звоном упала на стол и завертелась очень быстро. В один миг вокруг котов все разом преобразилось и понеслось. Окна захлопали, столы и стулья затопали, тарелки и чашки словно с ума сошли, помчались, завертелись. «Все кувырком!» «Ловите их! Хватайте!» Истошно заорал хлюпик. «Поздравляю вас! Вы сделали первый ход! Игра началась!» Негромко прокомментировал чей-то незнакомый голос сверху. Прощение прекратилось. Все попадало вниз со страшным грохотом и звоном. Монетка медленно исчезала. Растворялась в розовом облачке, словно ее и не было. Растворилась и бесследно исчезла. Над столом замелькали разноцветные сине-зеленые круги, и медленно проявилось игровое поле. Карта. На игровом поле карты появилась желтая пунктирная линия, и откуда-то сверху на игровое поле упал блестящий серебряный кубик, Немного повертевшись, он замер, словно замерз. Кубик встал на ребро. Не пять, не шесть, не один или два, а ребро молоко. Снова раздался голос сверху. Отгадайте загадку. Увидели и рады, но все ж отводим взгляды. Тут на кубике появилась надпись. обеспечено золотым запасом любой страны. Ого, какое богатство! воскликнул Ворчун, прочитав надпись. Да, это солнце, ответил Хлюпик на загадку и чихнул. Справа на углу карты появился маленький скулачок ребенка, подсолнух желтого цвета и семечками синего цвета внутри. Раздался громкий хлопок, словно выстрел. Хлюпик присел от испуга. И чихнул. «Апчи! Это в меня стреляют. Из Из-под солнуха вылетело синее семечко. Пролетев немного вперед, она упала на стол и тут же рассыпалась, превратившись в маленькую записочку. Первый игрок загадывает желание. Было написано на листке. Коты прочитали маленькое послание из семечки и уставились на Хлюпика. «А что я? Почему я? Может быть, ты матрасик? Или ты ворчун?» И он запричитал. «Ой, у меня голова идет кругом, и ой, все кружится, кружится. Мне страшно!» Матрасик толкнул его в бок и прошептал. «Давай, загадывай. Ты сделал ход, это игра!» Хлюпик замер, собирая все мысли в одну. «Я хочу...» «Чтобы...» — в правом ухе зазвенело. Что-то слышалось, а что было непонятно и не разобрать. Хлюпик слышал отрывки фраз. Чей-то голос тихо говорил. «Одвиги, как Мотя, самый сильный, смелый...» Упорно кто-то впихивал мысль Хлюпику в голову. И он повторил. «Я хочу...» «Я хочу...» — повторил Хлюпик и на секундочку замер. «Хочу быть умным. Хочу как Мотя. И местами с Моти поменяться. А -а выговорил на одном дыхании Хлюпик чужую мысль и тут сам испугался. В это время в ботаническом саду кактус ночи выпустил бутон, который еще не расцвел. неясное свечение озарило всех играющих замелькали круги и все понеслось как на карусели все быстрее и быстрее белая ночь словно молоко 2,5% с половиной жирности пролилось легкой белой дымкой по ночным улицам санкт петербурга золотые купола тихо переговаривались с разведенными мостами а вы слышали а вы видели А вы знаете, сегодня 18 июня. Гуляющие туристы, поздние прохожие, да проснувшаяся ворона, которая сонно ругалась с чайкой. Чайка торопливо хохотала. — Вы слышали? ха ха ха Вы видели? ха ха ха, -ха! Вы знаете? ха ха Ночи тишина! Лишь суета белой ночи до да припухшей по и расцветающей царицы ночи. Вот о чем раскапывали золотые купола разведенным мостам. Да, да. А то мы чайка хохотала сонной вороне, что цветок готов раскрыться. Известия из ботанического сада стали известны заранее. Все желающие могли прийти увидеть, цветет уникальный кактус, всего одну ночь в году. Да-да, уникальный кактус цветет всего одну ночь в году. Царица ночи, селени Тирос гранди самое странное и старое растение в ботаническом саду, в оранжерее появилось в 1824 году. Характер капризный, и цветение и количество расцветающих бутонов зависит от температуры, давления и влажности. Сегодня зацвел один бутон. В прошлом году цвели одновременно пять. А в истории сада был случай, когда сразу зацвели 22 бутона. Родом кактус из Карибского региона. Там одновременно могут цвести до 60 бутонов. Приносят как-то раз старушка старую деревянную шкатулочку и оставляют у дома, где жил матрасик под дверью с запиской внутри. «Если ты толстый кот и зовут тебя матрасик, и ты не трус и нашел это послание, то непременно воспользуйся своей судьбой. Тебе крупно повезло». Далее в записке было объяснение, что делать с предметами, которые лежали в медной шкатулочке. Матрасик открыл шкатулочку, а там лежат старые-престарые фигульки. Вспоминал, вспоминал матрасик, как же они называются, какие-то факты или не факты, и вспомнил артефакты. Артефакты, как говорил Мотя, корректируют, ремонтируют и раскрывают скрытые возможности. Восстанавливают, например, то, что ты забыл, и помогают избежать ошибок. «Вау!» — воскликнул восторженный матрасик, прочитал записку. «Кто-то явно хочет мне помочь. Наверное, это мой дедушка, великий астронавт. Я тоже хочу быть великим путешественником на воздушном шаре, летать сверху на всех, смотреть. Красиво!» «Или нет? Я буду как Мотя. Во времени это гораздо круче. «Ой, забыл главное слово! Важное такое!» Матрасик почесал затылок и произнес, вспоминая. «Путюшатю! Нет, это то! Тогда вот это! Пути, мути! Опять нет! Вареники, вареники! А, вспомнил! Путешественники во времени!» Гордо произнес толстый кот. «Кто молодец? Я молодец!» И толстый котик погладил себе лапой животик и почесал щеку. От удовольствия радостно мяукнул. «Мяу!» Но тут же в его голове зашевелилась новая мысль. Сначала одна, но ее тут же вытеснила вторая мысль. «Я как кот-богатырь на дороге. Передо мной серый большой камень с надписями. Направо-налево пойдешь». «Себя найдешь или голову и коня потеряешь?» Опять забыл. Муха вдруг проснулась, взревела отдохнувшим моторчиком и, как самолет, начала носиться по ресторану. Продолжение следует. ПЕСНЯ сардины, карицу, капусту, цукини, Вот задача начинаем считать. this